Глава 15. Кинжал. Башню Грибника с помощью новобранцев обустроили в два счета. Теперь, едва войдя, заявители оказывались перед длинным прилавком, за которым сидела Луковка, научившаяся у Фыси хищно улыбаться. На фоне монументальной лестницы и колонн деревьев она смотрелась стражем подземного царства и внушала посетителям должный трепет, так что количество жалобщиков-пустобрехов немного сократилось. На втором этаже начальник выбрал себе кабинет с видом на Фысингамак, и вход в здание так что при желании мог с темной галереей наблюдать за происходящим. Фыси показалось, что он очень доволен, ходил, потирая руки и только что не облизываясь. Парней же поселили на самом верху, где в центральной комнате прорубили люк, и теперь они могли при необходимости съехать до самого низа по металлическому шесту. Фыси по нему и наверх забиралась без особых проблем, хотя деревянный, конечно, было бы лучше, а люди вот по лестницам доскались. Фыси их официально представили после того, как они два дня несли повинность грузчиков, И оба были такие уставшие, что даже сил бояться у них уже не оставалось. Да и Фыся, по приказу начальника, принявшая человеческий вид, больше на них не шипела. Виноваты, командир!» — уныло тянули оба парня. «Вы только это, зверюгу на нас не спускайте больше!» «Во-первых, не зверюгу, а бойца Броняну. наставительно поправил начальник, хотя фыси ничего не имела против зверюги. Это звучало гордо. «Во-вторых, она самостоятельная боевая единица. Мне не нужно ее спускать, она тут не на цепи!» «Будьте любезны вести себя с коллегой прилично. Вот ты!» — он ткнул пальцем в хлыща, который покрупнее. «На сегодня твоя задача — вместе с бойцом Фысей выяснить, какое отношение покойный имел к дому, под которым его нашли». «Я и сам могу!» — заволновался хлыщ. «Мало ли что ты можешь! Вне стен отделения по уставу работайте в парах, а Фыси хотя бы город уже знает». Фыси важно кивнула. Последнее задание по городу она знала еще до переезда. Теперь она знала каждую подворотню и каждый безымянный проезд и даже в какую именно луже на маршруте застрянет колесо тачки. Полицейский опыт разнообразен. Хлыщ умолял, взывал и увещевал, но начальника таким не проймешь. он человек-кремень. Это Фыси давно уже поняла. А потому просто свернулась булочкой на диване, припрятанном под лестницей, и подождала, пока хлыщ осознает неизбежность своей судьбы. Наконец он опасливо сунул голову в проем под лестницей. «Ну это... пошли, что ли?» И они пошли. Личность убитого установили еще в первый день, и путь его Фыся вынюхала. Он жил в совершенно непримечательном доме, на другой стороне реки от места смерти, и к нему в последние дни никто не приходил. Луковка у себя в архиве нашла, что мужик был не местный, приехал семь лет назад, а больше ничем и не примечателен, ни тут, ни в долхоте, где он жил раньше. Пока Фыся размышляла обо всем этом, Хлыш плелся на изрядном расстоянии позади нее, но теперь они дошли до дома жертвы, и сохранять дистанцию больше не вышло бы. Ключ был у Фыси, как у старшей ответственной. Она открыла дверь и встала, придерживая ее. Ей было интересно, сможет Хлыщ пройти мимо нее в дом, или так и будет топтаться на улице. На парня было жалко смотреть, он чуть не плакал. «Ты так и будешь там стоять?» — проблеял он. Фыся сложила руки на груди, подражая начальнику. Ну, как смогла сложила. Он их как-то переплетал хитро, у Фыси так не получалось. «Надо дверь запереть за нами», — сказала Фыся. «Мало ли кто еще решит войти, пока они будут внутри все обыскивать». хлышмялся мялся, пританцовывал, взглядывал на Фысю так и этак, словно прикидывал, успеет ли она его располовинить, если он прыгнет в дверь с разбега. Наконец кошке это надоело. «Я тебя не буду царапать или кусать», — сообщила она. «Ага, так ей и поверил», — пробормотал парень. «Ну, стой тут», — обиделась Фыся. «Я начальнику скажу, что ты провалил задание». С провалами Фыся была знакома не понаслышке, и что скажет начальник, примерно представляла. Хлыщ, видимо, тоже, потому что он тут же запросил пощады. — Я не отказываюсь работать, просто ты не могла бы от... немного отойти. Фыся окинула взглядом крыльцо и порог. — Места хватает. Ты не толстый. пройдешь. Парень подвигал челюстью, сжал кулаки, набычился и пошел. Фыся с интересом пронаблюдала, как он миновал ее, напрягшись всем телом. От хлыща пахнуло сильным и едким запахом, вроде цветочного, только очень-очень густого. Фыся чихнула. В следующее мгновение хлыщ уже стоял у дальней стены дома, прижавшись к ней спиной, и сжимал в руках ухват. «Я только чихнула», — проворчала Фыся. «Стой, не двигайся, запахи меня спутаешь». «Как это не двигайся?» — возмутился хлыш, чувствуя себя увереннее по ту сторону ухвата. «А работать я как буду?» «После меня», — подумав, предложила кошка. «Ну, сейчас прям». Фыся посмотрела на него в полутьме освещенной комнаты, а потом превратила глаза в кошачьи. Даже в тусклом свете стало заметно, как парень побелел. «После меня», — повторила Фыся. «Или скажу начальнику, что ты мне запахи путал». Он тихонечко присел на корточки. Фыся кивнула и принялась нюхать. Никаких посторонних запахов в прихожей не нашлось. Хозяин тут одевался и раздевался, ставил мешки с покупками, чистил сапоги. Фыся разрешила хлыщу обыскать это помещение, а сама пошла в спальню. Ну и там ничего интересного не обнаружила. Наконец, что-то примечательное попалось в рабочей комнате. Стопка маленьких бумажек от других людей. На них были цифры и человеческие письмена. «Хлыщ!» — мявкнула Фыся. «Читать умеешь?» «А ты что, нет?» — изумился Хлыщ из спальни. Фыся фыркнула и не удостоила это ответом, просто выставила бумажки на раскрытые ладони перед собой. Долго держать пальцы растопыренными было тяжело, но Фыся пошла на принцип. Хлыш вертелся так и сяк, прикидывая, как бы схватить находку с наименьшим риском. Но деваться некуда, пришлось брать, как было. С первого раза он не смог захватить все листочки, а стал подбирать последние, задел Фысину руку и с перепугу отлетел на другой конец комнаты. «Я не ядовитая», — проскрипела Фыся. «А так и не скажешь». «Скажи, что на бумажках», — вздохнула Фыся. Она уже порядком устала от этих ужимок. «Ну вот почему начальник сам с ней не пошел? Было бы быстрее и проще». «Тут адреса и имена», — сказал Хлыщ, подобравший все бумажки с пола. «О, это вот адрес того дома, где его нашли». «А другие?» — Фыся навострила уши. «Начальник похвалит. Может, вкусненького даст?» «Не знаю». Фыся зарычала. «Наверное, придется все таки учиться читать за корючки». «Ну чего ты?» — перепугался парень. «Я третий день в городе». «Прочитай», — раздраженно потребовала Фыся. «А, и не убивай только!» «Лесная опушка, дом 6, Кривулица, дом 15, Кукаречная 1. Еще читать?» «Подожди, думаю». Фыся села и посмотрела на потолок. Так думалось лучше. А если еще за ухом почесать? На Кукаречной первый дом был новый. Только что закончили строить. Пятнадцать по Кривулице. Там недавно бабка померла, дом пустой. На опушке... «Это все дома на продажу», — сообразила Фыся. «Он купить хотел». «Ого!» — раздявил пасть хлыщ. «Ты еще и умная?» Фыся не успела ответить. В дверь постучали. Она принюхалась. «Да это же дед Чеснок!» Фыся кинулась открывать. «А, вот хорошо!» — улыбнулся старый кот, тут же обшарив помещение хитрым взглядом. «Тебя-то мне и надо. В лесу нашел кое-чего. Шла бы ты понюхала». «Чего?» — заинтересовалась Фыся. В лес ее дед не любил приглашать. Переживал все, как бы она у него там кого-нибудь не сохотила. А ей зачем, когда люди так кормят?» Дед Чеснок пригнулся и страшным шепотом сообщил. «Кинжал в землю зарытый!» Фыси сделала стойку, как на сурка. «Вот это да! Она кинжалов еще не видела!» «Пошли быстро!» — решила она и выскочила на крыльцо, чуть не забыв хлыща. Пока Фыся запирала дверь, тот с сомнением оглядывал дедушку в полушубке и резиновых сапогах. «А вы знаете, кто она?» «А то как же!» — усмехнулся Дед Чеснок. «Она ж моя ученица!» Хлыш вытрачился. «И как?» «Да ничего», — протянул дед немного покошачьей, но Хлышь не заметил. «Любопытная, но осторожная. А ты, значит, новенький?» Дознаватель говорил, что пришлют, да. Хлыш немного расслабился. Дед знал дознавателя и не боялся Фыси. Парню стало спокойнее. Фыси не удержалась и фыркнула, но тут же притворилась, что снова чихнула. «А ты этот, парниша, духи такие пахучие не носи!» Проскрипел дед Чеснок. — В носу свербит от них, не дело это. — Извините, в столице привык, — покаялся Хлыщ. — А вы того не боитесь демоницу учить? — От чего ее бояться? — пожал плечами дед Чеснок. — Она безобидная, маленькая еще. фыси снова притворилась, что чихнула. Так они дошли до леса. Потребовалось заглубиться всего на пару дюжин шагов, когда дед показал место. Под корнем большого дуба было разрыто а на дне ямки, завернутый в тряпку, лежал он, кинжал. Попахивало старой кровью. «Я раньше-то далеко отсюда жил», — объяснил дед Чеснок. «Теперь вот сюда переехал, обживаюсь, осматриваюсь. И нашел вот. Человеческой кровью пахнет. Да и не просто так же его тут спрятали». «А вы как кровь-то чуете?» — удивился Хлыщ. Даже сам нагнулся и понюхал, но только плечами пожал. «Так и чую», — просипел дед и кивнул Фыси. Ну, ты дальше сама разберешься или дознавателя позовешь, А то я тебя посветло искал, не доспал, молясь. — Разберусь, — пообещала Фыся. — Иди отдыхай, дедушка. Дед Чеснок развернулся, шагнул вперед и следующий шаг шагал уже зверем, огромный, черный как ночь, высоко задрав хвост, подобный столбу дыма. Хлыщ сел в грязь, выставил перед собой трясущийся палец и заблеял. Фыся вздохнула. — За грязную форму! Начальник ругает. Ты умеешь с уликами работать. У меня эта часть курса только завтра начнется. Вы тут так и живете, да? просипел хлыщ. Фыся не поняла, о чем он, но он и не ждал ответа. Посидел еще в грязи, потом поднялся и стал доставать всякие штуки. Пакет, резиновые перчатки. Фыся удовлетворенно муркнула. Какой-то толк от него все-таки был.